Глава 32 «В прорыве научились стабилизировать мосы сказал Порох. «Что стабилизировать?» — не понял я. «Мобильные объекты сопричастности. Мосски», — подсказала Тера. «Я же тебе о них говорила». «Ах, да», — дошло наконец до меня. «Конечно, я вспомнил. То, что у нас называли павильонами». А вот теперь до меня дошло и то, чем это чревато. «Но ведь теперь...» «Прорыванцы могут активизировать попытки попасть на Альфу. Они уже установили у нас один маяк, а если смогут поставить еще несколько недалеко и до вторжения...» «Потому мы вас и пригласили», — помрачнел лидер причастных. «До нас дошла информация, что прорыв как раз и готовит вторжение. Пока локальная, разведку боем, но тем не менее. Там, где установлен маяк...» «Именно». Ещё одна плохая новость заключается в том, что они доработали ОПР. Точнее, сделали для него что-то вроде усилителя. Теперь переход можно осуществить даже в трёх, по некоторым сведениям, до пяти километрах от маяка. Правда, устройство слишком громоздко для ручной транспортировки, но смонтировать его на мост не представляет труда. Так что, как видите, больше маяков устанавливать и не нужно». «Даже одного имеющегося вполне достаточно. Для отправки туда уже готовят отряд как минимум в 300 бойцов». «Информация верная?» — просипел я, внезапно потеряв голос. «Достоверность высокая. По крайней мере, точно известно, что изготовлены и отправлены к месту операции ровно 30 моссов. С учётом, что в одну моську помещается как раз около 10 экипированных солдат... «Погодите!» — вспомнил вдруг я и повернулся к Терри». — Мы тогда обсуждали и еще одну проблему — то, как работают ОПРы. Вы же говорили, что вместо, как вы его назвали, чистого перехода, получается замещение, так ведь? — Так, — кивнула Тера. — И что, ученым удалось это решить? — Наши ученые подошли к решению очень близко, — сказал Арт Порох. Подошли, но ведь не решили. — И потом, это ваши ученые подошли. А как с этим дела у прорыва? «Прорыванцы — это госбезовцы и вояки», — сердито бросила Тера. «Им не столько важны чистые решения, как быстрый, желательно, сиюминутный результат. Я еще тогда тебе сказала, какая разница, насколько рук, ног или голов у солдат станет меньше. Война все спишет». «Но вы говорили и о том, что это может повредить структуре миров. А вот на это им тем более плевать. Но нам-то нет». Закрутил я головой, ища в глазах собравшихся поддержки. Взгляды у всех были хмурыми, многие просто смотрели в стол. Так что ничего толкового я в этих глазах не увидел. Когда молчание неприятно затянулось, Арт Порох произнес. «Разумеется, нам не все равно. Нам не может быть все равно, потому что мы ученые и представляем, к чему это может привести и к чему же». А имеется несколько гипотез. Наиболее вероятное и самое, так сказать, безобидное — это что два наших мира сольются в один. Буквально сольются то, что сейчас находится в тождественных точках пространства, наложатся друг на друга. Я тут же вспомнил, как впервые увидел сросшиеся здания школы и прорыва. И какое это произвело на меня впечатление. Так это только два здания. А когда так будет выглядеть всё вокруг... И ведь не только здания... Деревья, вообще все растения, а животные, а люди. Наверняка в одних и тех же точках окажется немало народу, и что же тогда получится? Сотни, а то и тысячи сиамских близнецов, большинство из которых вряд ли после такого слияния доведётся остаться в живых». «Ничего себе безобидное!» Чувствуя, как от возникших в голове картин шевелятся волосы, пробормотал я. «Конечно безобидное!» — сухо произнёс порох. Ведь основная масса населения обоих миров, скорее всего, уцелеет. А вот по другому предполагаемому сценарию произойдет нечто вроде аннигиляции. Гигантская вспышка и кранты Земле, — закончил я. Скорее, Вселенной. А, ну, тогда не страшно. Это еще почему? — заморгал лидер причастных, все остальные тоже уставились на меня. Так на миру и смерть красна. А уж тем более, когда все вместе... Собственно, это даже не смерть, когда Вселенная того. Это даже как-то... Я замолчал, подбирая нужное слово, и понял вдруг, что это и в самом деле было бы не страшно. Исчезнуть вместе со всей Вселенной. Ведь не стало бы ничего и никого. Значит, не стало бы и самой смерти. Даже интересно. Спорный вопрос, — не дождавшись продолжения, сказал недовольным тоном о отпорах. И скорее философский, нежели практический. Тем не менее, мы считаем что, хотя этот вариант минимально вероятен, но исключать его все же нельзя, а потому прорыванцам нужно помешать. Им бы в любом случае надо помешать, согласился я. Вот только как вы говорите к забросу к нам, в смысле на двойку, готовят 300 бойцов. Наверное, будет и какой-нибудь отряд прикрытия, человек 50, а то и 100. А вы сколько народу сможете им противопоставить? «И найдется ли у вас столько оружия?» «Поищем», — ответила замужа Терра. Но сейчас вопрос в другом. Они перекинулись взглядами, и Терра с некоторым, как мне показалось, смущением сказала, «Мы хотим знать, чего нам ждать с той стороны». «С какой?» — не сразу понял я. А когда до меня дошло, развел руками. «Вы мне что, так и не поверили?» «Я ведь уже говорил, что у нас ничего про это не знают, кроме двух-трех человек, которые уж точно вас завоевывать не собираются». Когда в город ворвутся вооруженные чужаки, настроения могут измениться. Там же нет поджидающих вас, простите, прорыванцев, вооруженных частей. Но даже если бы и были, вряд ли они, отбившись, тут же решат напасть на ваш мир. Я не уверен, возможно ли это технически, перебраться большой группе оттуда сюда, но и возникло бы такое желание. Тоже вопрос. «Это с вашей точки зрения», — сказал Порох. «Правительство, власти, военные могут думать иначе». «Сейчас они ничего насчёт Бетты не только не думают, но и вовсе про неё не знают. А что будет после, извините, я гадать не умею. Давайте всё же попробуем сделать так, чтобы этого после в принципе не случилось». «Попробуем», — кивнула Тера. «Обязательно попробуем. Но тебя мы хотим попросить нам помочь». «Да я всегда готов и обязательно помогу, когда будет нужно». «Уже нужно. Мы ведь не зря спрашивали о том, как поведут себя на двойке, если наши вояки все же устроят локальный прорыв. А ты очень верно сказал про гадание. Да, гадать не ты, никто другой из нас не умеет. И чтобы делать этого не пришлось, просто сходи на двойку и попытайся узнать, что будет «если». «А потом вернись и расскажи нам. Не подумай только, что мы просим тебя шпионить». Сняла у меня, если не с языка, то где-то около невольно возникшую мусультера. «Ты и там расскажи о готовящемся нападении». Пусть на двойке будут к нему готовы, пусть хотя бы эвакуируют у людей из города. Как вы себе это представляете? Приходит безработный провинциальный актеришка. Куда, кстати, приходит? В мэрию? В полицию? Да куда бы ни пришел, после такого рассказа меня отправят совсем в другое, конкретное место. Впрочем, за круговертью событий я совсем забыл о Павле Сергеевиче Кургузове. Ведь он и так собирался посвятить в ситуацию надёжных и проверенных людей, чтобы затем с их помощью подбирать остальных. Именно тех, кто поверит в грозящую миру опасность, а ещё он сказал, что если вероятность нападения будет очевидной, он придумает, как довести информацию куда следует. «Что?» — прервал моё затянувшееся молчание порох. «Что, впрочем?» «Я знаю, кому мне идти на Альфе, чтобы всё рассказать. Кто мне точно поверит и постарается всем нам помочь». Вот только как мне туда попасть? Через здание прорыва, думаю, стопроцентное безумие. А если с помощью этого вашего шара, сферы? Арт завращал в воздухе руками. Вы же пользовались им даже два раза? Я пользовался им, можно сказать, бессознательно. Первый раз вообще непонятно где и как, второй во сне. Вызвать его по желанию, когда захочу, не получается. Может, с помощью ЭПР? Посмотрела на мужа Тера. Маяк же как раз там. Взмахнул рукой порох. Договаривать он не стал, и так было понятно. Как раз туда, где находится маяк, и стягиваются сейчас прорыванцы. Точнее, уже не они, а солдаты. Хотя, по-моему, даже сами причастные толком не знали, как был организационно устроен прорыв, кто за всем этим стоял. Военные, госбезовцы. Скорее, последние при участии военных. Ну уж точно не мирные ученые, это, как говорится, и к бабке не ходи. Но мне к ней было и не нужно». Мне требовалось попасть как раз к детке, к Павлу Сергеевичу Кургузову. Но как? Попробуйте лечь, уснуть и во сне вызвать сферу? Где хоть малейший шанс, что это сработает? Да и не уснуть мне сейчас, как не старайся. В прошлый раз, правда, сработало на даче у Лораны, но тогда я правда хотелось спать, и потом... А вдруг это сработало там как раз из-за места? Не знаю уж почему, из-за чистого пахнувшего хвои воздуха, Из-за пересечения каких-нибудь силовых линий. Или просто потому, что звезды так сошлись. Но все-таки там это получилось, именно там. Так почему бы не попробовать снова? «Отвезите меня на дачу», — сказал я. Переспрашивать не стали, все-таки собравшиеся были умными людьми. Думаю, почти все умнее меня точно. Так что ход моих мыслей уловили. «Что ж, я поеду?» — посмотрела на мужа Тера. «Я поеду!» — шагнула ко мне Луала. Рисковать следует менее ценной единицей. «Ты не менее!» — запротестовала мать, но сама же себя прервала обречённым взмахом руки. «Ладно, езжай Дождёшься перехода Василия и сразу назад. Если в течение двух часов ничего не получится, тоже возвращайся. А я?» «Если не получится». «Если сможешь, возвращайся, но только один. Или со своей подругой. Светину сюда вести нежелательно». «Тогда, думаю, вряд ли вернусь». «Встретимся там, на поле боя». «Всё-таки боя хотелось бы избежать. Но встретимся мы, конечно же, в любом случае». «Оружие не берите», — сказал Артпорох. «Так больше шансов, что отпустят, если нарвётесь на патруль. Всё равно вдвоём с ними не справится «Если нас остановят, то шансов всё равно не будет», — мотнула головой Луала. «У Василия нет игрушки, а моя личность наверняка имеется во всех базах. Так что оружие мы возьмём?» «По крайней мере, будет из чего застрелиться. Да и хотя бы одного прорыванца подчушманить уже дело». Я вспомнил ещё об одной немаловажной вещи. Я до сих пор был одет в форму Такера. На родной Альфе меня бы в ней приняли в лучшем случае за идиота, о чём я и сказал. «Как я поняла, в наших мирах носят совершенно разные вещи», — нахмурилась Тера. «Альтернативно развивалась не только история, но и мода. И где нам взять нужную одежду?» хотя бы что-то такое, что не бросалось бы в глаза уже при первом взгляде, я обвел взглядом собравшихся. Вот у Арда пиджак почти один в один альфовский. Порох пожал плечами, но пиджак снял, протянул мне. Я переоделся, посмотрел на синие жеванные брюки, решил, что они на первое время сойдут, но требовалась и какая-то верхняя одежда, зима все-таки. «Мне бы еще пальтишка, потупил я взгляд. С этим повезло меньше, пальто нашлось даже почти нормального цвета, темно-бордового, вот только фасоном. Оно напоминало трубу с горизонтальными ответвлениями рукавами. На плечах оно держалось за счет внутренних вставок. За неимением лучшего я его с собой взял, решив, что надену лишь в том случае, если будет совсем холодно. Да и то лучше с бомжом каким-то на засаленный ватник махнусь. Мы снова ехали на тёмно-синем трицикле Луалы. Она с самого начала пути молчала и длилась это уже так долго, что стало не по себе. «Я тебя чем-то обидел?» «Нет. Разве что жениха лишил?» «Ну я же всё объяснил». «Укачайся, я пошутила». Сказала напарница, в её голосе слышались нотки сомнения, будто ей что-то хочется сказать или спросить, но решиться она не может. Я решил помочь. «Что тебя тревожит? Говори, не бойся, это останется между нами». Вот еще я и не боюсь. Тогда тем более... Кстати, я очень благодарен за то, что ты решила мне помочь. Я не тебе решила помочь, это нужно для всех. Она вдруг замолчала, а потом процедила сквозь зубы. Я прикукуренная чмуша. Даже не зная точного перевода луальных жарганизмов, я сильно сомневался, что она себя похвалила, а потому спросил, это еще почему. Влюбилась я. Нашла время чмуша. Да не переживай ты так. «Конечно, это трудно, больно, но ты его все-таки раньше времени не хорони Лично я уверен, он жив». «И вот увидишь, ну ты тупой», — перебила Луала. И от того, что она не использовала излюбленных словечек, а сказала это четко и ясно, мне и в самом деле все стало вдруг четко и ясно. «Ага», — только и смог сказать я. И дальше мы опять ехали молча. «Я вообще не знал, что говорить. Совершенно». И, признаться, очень хотел, чтобы Луала молчала. По крайней мере, сейчас, когда она так рядом, когда я слышу её дыхание, ощущаю тепло её тела, чувствую запах волос, гадство. Гадство! Мне так хотелось выпрыгнуть из автомобиля и зарыться в сугроб. Впрочем, кого я обманываю? Совсем в другое место хотелось мне сейчас зарыться а потом мы приехали на даче лараны никого не было